Предложение Конец мира по верованиям минувших веков. Все человечество пережило века искренней и глубокой веры, и замечательно, что по учению всех религий наш земной путь в его глубокой дали всегда замыкался теми же самыми воротами, и за ними начиналось то же самое таинственное и неизвестное. В сущности, это те же символические ворота, какие представляет нам божественная комедия Данте, но только за ними не всегда оказывается рай, ад или чистилище, как описал их бессмертный итальянец. Зараст и Сен авеста учили, что мир должен погибнуть от огня. Та же мысль встречается в послании святого Петра. Предания Анои и Девкалеоне, по-видимому, указывают, что если в первый раз род человеческий был истреблен потопом, то второй раз это произойдет совершенно противоположным образом. В главе, посвященной Римскому собору, мы видели, что евангельское пророчество о кончине мира было понимаемо таким образом, что даже то поколение, с которым учитель говорил непосредственно, не должно было умереть раньше предсказанной им гибели земли. Но оказалось, что слова эти нельзя было понимать в буквальном смысле, хотя конец мира, по общему мнению, все же должен был наступить скоро. «Живая вера в будущую жизнь и воскресение тел» вызвало самые внимательные отношения к умершим. Вместо прежнего сжигания их теперь стали благовейно хоронить в гробницах, надписи которых показывают, что обитатели их почивают здесь в ожидании общего воскресения. Все верили, что Иисус должен был прийти скоро, чтобы судить живых и мертвых. Выражение «Маран Афа» «Господь грядет» сделалось лозунгом, по которому христиане узнавали друг друга. Апостолы Петр и Павел, по всей вероятности, умерли в 64 году нашей эры во время страшной резни, начатой по поведению Нерона, вслед за пожаром в Риме. Пожар этот произведен был по его же распоряжению, но он обвинил в нем христиан именно с целью насладиться зрелищем новых казней. Святой Иоанн написал свое откровение в 69 году. «Кровавое зарево освещает собой все царство Нерона, так что мученчество является в это время самым естественным видом доблести». По-видимому, и само это откровение написано под влиянием великого ужаса перед жестокостью Минерона, который представлялся антихристом, предшествующим скорому и последнему уже пришествию Христа. Между тем, всюду усматривались предвестия ужасных событий — кометы, падающие звезды, затмения, кровавые дожди, появление неслыханных чудовищ, землетрясения, голод, моровая язва и, наконец, иудейская война, окончившаяся разрушением Иерусалима. Все эти ужасы произошли в такой короткий промежуток времени, от 64 до 69 -го года, что, кажется, еще никогда не соединялось вместе столь громадного числа несчастья и жестокостей. Немногочисленная община последователей Иисуса, по-видимому, была совершенно разбита и рассеяна. В Иерусалиме невозможно было уже оставаться. Ужасы новейшей французской истории, убийство 1793 года и Комона 1871 года, не могут дать и понятия о том, что происходило во время Иудейской войны. Появились лжепророки, стремившиеся пополнить существовавшие предсказания. Между тем Везуи подготовлял свое страшное извержение, последовавшее в 79 году, и уже в 63 году Помпеи были разрушены сильным землетрясением. Таким образом, все признаки конца мира были налицо, и не оставалось в этом отношении желать ничего больше». Но буря, разразившаяся после этой грозы, мало-помалу затихла. Страшная иудейская война была окончена. Нерон пал жертвой заговора Гальбы. С воцарением Веспасиана и Тита начались мир и спокойствие. Войны прекратились. Шел 71-й год нового летосчисления. Мир все еще продолжал существовать, хотя будущее, скорая и окончательная гибель всего мира остается вне всякого сомнения. Она даже довольно близка, но ее окружает какой-то густой туман неопределенностей в котором исчезал и терялся не только буквальный, но даже и иносказательный смысл пророчеств. Тем не менее, ожидание кончины мира не прекратилось. Святой Августин посвящает 20 главу своей книги «Град Божий», вышедшей в 426 году, описанию обновления мира воскресения мертвых, последнего суда и нового Иерусалима. А в следующей, 21 главе, занимается описанием вечного адского огня. Этот карфагенский епископ, живший перед гибелью Рима и римского государства, как будто уже видит первые действия начавшейся драмы. Но Царство Божие должно было продолжаться еще тысячу лет, и только после этого могла начаться власть сатаны. Святой Григорий, епископ Турский, умерший в 573 году, первый историк Франков, начинает свое повествование следующими словами. «Прежде чем описывать битвы царей с враждебными народами, я чувствую желание изложить мое верование». Страх, производимый ожиданием близкой кончины мира, заставляет меня собрать мои летописи все уже истекшие года, чтобы всякий мог ясно видеть, сколько лет прошло от начала мира. Христианское предание переходило от поколения к поколению, от веков к векам, несмотря на то, что жизнь природы не оправдывала подобных опасений. Всякое несчастное происшествие стихийного характера, всякое землетрясение, моровая язва, голод, наводнение, Всякое внезапное явление в виде затмения, кометы, грозы, бури и случайной темноты рассматривалось как предсказание, как предвестие надвигающейся окончательной гибели. Христиане, подобно листьям, колеблющимся при малейшем дуновении ветерка, трепетали благодаря постоянной мысли о близости последнего суда, и проповедники весьма успешно поддерживали этот мистический страх. Между тем, поколения одни за другими сходили со сцены истории и заменялись новыми, так что явилась надобность более точным образом определить понятие о всемирной истории. В это время в уме толкователей очень прочно засела мысль о тысячном годе. Появилось несколько сект милленеров, тысячелетников, веровавших в то, что Иисус Христос со своими святыми будет царствовать на земле в продолжении тысячи лет, и что только после этого наступит День Суда. Это мнение разделяли папи и сульпицей Север, так что вскоре оно получило всеобщее распространение. Многие хартии того времени начинались словами Термино Мунди ап опинкуате, так как близок уже конец мира. Несмотря на некоторые противоречия, мы полагаем, что почти невозможно оспаривать свидетельства многих историков и преимущественно Мишле, Генри Мартена, Гизо и Дюрюи о всеобщем распространении этого верования в христианском мире. Конечно, трудно было бы доказать, что французский монах Герберт, занимавший тогда папский престол под именем Сильвестра II, или французский же король Роберт, вели свою жизнь сообразно с этим верованием. Но тем не менее, оно глубоко проникло в сознание всех богобоязненных людей, и следующее место апокалипсиса служило самой обычной темой многочисленных проповедей. «По истечении тысячи лет сатана выйдет из своей темницы и соблазнит народы четырех концов земли». Книга жизни откроется, море отдаст своих мертвецов, без ада возвратят свои жертвы, и всякий будет судим сидящим на лучезарном престоле. И будет тогда новое небо и новая земля. Один тюрингенский отшельник Бернар избрал предметом своих проповедей именно эти загадочные слова апокалипсиса и всенародно предсказал кончину мира на 960 год. Это был один из самых деятельных распространителей нового пророчества. Он назначал даже и роковой день конца мира, утверждая, что это случится в тот год, когда благовещение совпадет с великой пятницей, и произойдет в этот именно день. Такое совпадение должно было случиться в 992 году. После него карбийский монах Друтмар вновь предсказал разрушение и гибель земли на 25 марта 1000 года. Распространенный этим предсказанием страх был так велик, что в этот день во многих городах народ заперся в церквах, теснясь вокруг останков святых и остался там до полуночи, ожидая наступления страшного суда и желая умереть у подножия креста. К тому же времени относятся многие пожертвования с благочестивыми целями. Пораженные ужасом люди отказывали свои земли, свои имущество монастырям, которые охотно принимали все это, хотя и не переставали проповедовать близкий конец всего – что находится в этой грешной юдоле земной. До нас дошла очень любопытная и подлинная летопись, писанная одним монахом Раулем Глабером в тысячном году. На первых ее страницах мы читаем «Сатана скоро будет спущен со своей цепи, согласно пророчеству святого Иоанна, так как тысяча лет уже исполнилось. Об этих-то годах мы и будем говорить». Конец X века и начало XI отмечают собой действительно странную и зловещую эпоху. С 980 года по 1040 годы грозный призык смерти как будто распростер свои мрачные крылья над несчастной землей. Во всей Европе царили голод и мор. Сначала свирепствовала какая-то огневица, сжигавшая члены тела, которые потом совершенно отваливались. Тело больных как будто ожигалось огнем, отделялось от костей, как обваренное, и начинало гнить. Несчастные страдальцы валялись по дорогам, ведущим к разным святым местам, осаждали церкви, набиваясь в них и заражая воздух нестерпимым смрадом. Здесь же они, наконец, и умирали вокруг священных реликвий. Эта страшная моровая язва унесла более 40 тысяч жертв в Эквитании и разорила весь юг Франции. Затем наступили голодные годы, от которых страдала то та, то другая часть христианского мира. В продолжении 73 лет, с 987 по 1060 годы, насчитывается 48 голодовок и эпидемий. Нашествие венгров с 910 по 945 годы напомнило собой ужасы кровожадного Атиллы. От замка до замка, от города до города, местность была до такой степени разорена и пустошена, что поля оставались без обработки. В течение трех лет почти беспрерывно лили дожди, так что нельзя было ни сеять, ни жать. Земля не давала больше ничего, ее забросили. Мера хлеба, пишет Рауль Глабер, продавалась не меньше, как за 60 золотых монет. Даже богачи похудели и побледнели. Бедные глодали древесные корни, и многие решились питаться человеческим мясом. По большим дорогам сильные нападали на слабых, рубили их на части, жарили и ели. Некоторые заманивали детей, обещая им яйцо или яблоко, и затем пожирали их. Это безумство, это бешенство, да что до такой степени, что какой-нибудь дикий зверь находился в большей безопасности, чем человек. Дети убивали своих родителей, чтобы их съесть, а матери пожирали собственных малюток. Обычай есть человеческое мясо укоренился до такой степени, что нашелся торговец, решившийся выставить такое мясо на рынке. Он не отрицал обвинения и был за это сожжен живым. Другой несчастный ночью вырвал это самое изжаренное мясо и наелся его за что, в свою очередь, также был сожжен. Так говорит современник, и во многих случаях очевидец. Народ всюду умирал от голода, питаясь пресмыкающимися нечистыми животными и человеческим мясом. В Меконском лесу, недалеко от церкви, посвященной святому Иоанну, и затерявшейся в глубине леса, один разбойник устроил засаду, которую он резал прохожих и богомольцев. Однажды в эту хижину зашел один путник со своей женой, желая отдохнуть. Заметив в углу жилища головы мужчин, женщин и детей, они выбежали из него, несмотря на старание хозяина, задержать их. Им удалось спастись и убежать в Мекон, где они рассказали о виденном. В кровавую гостиницу был послан отряд солдат, которые нашли там 48 человеческих голов. Разбойник был привезен в город, прикован к столбу и сажен живым. Рауль Галабер видел место казни и пепел от костра. Число трупов было так велико, что не было никакой возможности их хоронить. За голодом последовал мор, стаи волков разгуливали по улицам, пожирая валявшиеся на них тела. Никогда еще человечество не переживало подобного бедствия. Взаимные нападения, драки, грабежи сделались самым заурядным явлением. Однако небесные бичи, поражавшие мир, привели, наконец, и к проблеску разума. Епископы собрались на собор и добились того, что народ обещал прекратить драки, по крайней мере, в четыре святых дня недели, с вечера среды до утра понедельника. Впоследствии дни эти получили название дней перемирия с Богом». Кончина столь жалкого мира в эту ужасную эпоху была, скорее, желательна, чем страшна. Однако тысячный год прошел, подобно всем предшествующим, и мир продолжал существовать по-прежнему. Уже ли же все пророчества опять оказались ложными? Но, может быть, тысячелетие христианства истечет только в 1033 году? Стали снова ждать и надеяться. И вот как раз в этот год, 29 июня, случилось большое затмение солнца. По словам летописцев, дневное светило сделалось шафранно-желтого цвета, так что люди, встречаясь, не узнавали друг друга, до такой степени казались они мертвенно-бледными. Такой же зловещий оттенок приняли и все предметы – Ужас овладел всеми сердцами, ждали всеобщей гибели. Однако, конец мира и на этот раз не наступил. К этой именно критической эпохе относится сооружение тех великолепных кафедральных соборов, которые пережили многие века, вызывая удивление отдаленного потомства. Духовенство получалось щедрые дары и обогащалось с каждым годом, вступая во владение имуществами и завещанными капиталами. Наступила как будто какая-то новая эра. После Тысячного года, пишет тот же Рауль Глабер, соборные храмы во всем мире, особенно в Италии и Галлии, были перестроены почти заново, несмотря на то, что большая часть из них были еще очень прочны и не требовали никаких поправок. Но христианские народы, казалось, соперничали между собою, стараясь воздвигать храмы один красивее и роскошнее другого. Недаром говорилось, что весь мир, как сговорившись, стряхнул с себя грязные лоскутия старины, оделся в праздничные белые одежды. Благочестивые люди не ограничивались перестройкой епископских церквей, но украшали также и монастыри, посвященные различным святым, и даже сельские храмы и часовни. Печальная эпоха тысячного года канула в вечность, подобно другим временам и векам. Но какие напасти предстояло еще пережить католической церкви? Папство обратилось в опасную игрушку императоров саксонских и князей латинских, вступивших в вооруженное соперничество между собою. В 1033 году, известным своим сильным голодом, тускуланские графы возвели на папский престол двенадцатилетнего летнего мальчика Бенедикта IX, очень возмужалого для своего возраста и уже заявившего себя развратником, вором и убийцей. Ему еще не было и 16 лет, когда деяния его сделали столь позорными и привели к столь великому соблазну, что римские военачальники дали клятву удавить его в алтаре в тот момент, когда он касался своими нечистыми руками святых даров. Его спасло только затмение солнца, о котором мы говорили выше. Заговорщики, испуганные внезапной темнотой, не осмелились коснуться папы. Но все-таки он принужден был искать спасение в бегстве и бежал в Кремону, к императору Конраду. В 1038 году он был восстановлен в своем папском звании и царствовал еще шесть лет, окруженный гаремом наподобие султанского. Полагали, что он откажется от престола, ввиду желания жениться на дочери одного римского барона, но он продолжал оставаться папой, так что народ выгнал его, наконец, из Рима в 1044 году и заместил его папою более строгих правил — Сильвестром III. Но через 49 дней Бенедикт возвратился во главе разбойничьей шайки и только в следующем году отказался от власти взамен пожизненного дохода из репты святого Петра, что было включено в договор с его преемником Григорием VI. В 1045 году оказалось целых трое пап. Бенедикт IX, признаваемый феодальной партией и все еще не сложивший своего оружия. Сильвест III, первосвященствовавший в укрепленном замке в горах Сабины. И Григорий VI, священник одной из римских церквей в Ватикане. Император Генрих III предписал собору епископов не изложить и заключить в монастырь сразу двух пап, Григория и Сильвестра. И назначил четвертого, именно Климента II, который был посвящен в это звание в ночь на Рождество 1046 года. Но Бенедикт не дремал. В следующем году он, подобно свирепому коршуну, напал на Рим, приказал отравить немецкого папу и присидел на престоле святого Петра еще восемь месяцев. Наконец, Рим был занят войском герцога Тосканского, пришедшим сюда с новым папой, и Бенедикт был, наконец, устранен окончательно. В это время ему было всего лишь 26 лет от роду. Вот каков был один из первосвященников этой эпохи? Монах Рауль Галабер едва решается о нем говорить, ограничиваясь словами. Страшно было бы и рассказывать о его позорной жизни. Итак, весь христианский мир пришел в неописуемое расстройство. Правда, и это буря миновало, но вопрос о конце мира не получил определенного решения. И ожидание этого великого дня, хотя смутное и неясное, продолжало оставаться. Тем более, что вера в дьявола и в чудеса должна была еще в течение многих веков составлять основу народных верований. Потрясающая картина страшного суда изображалась при входах и в притворах всех больших храмов, и никто не мог проникнуть в христианские святилища, иначе, как пройдя под весами ангела, налево от которого бесы и осужденные грешники корчились в страшных муках при виде вечно неугасимого огня, куда им предстояло быть тотчас же вверженными. И эта мысль о кончине мира распространялась далеко за пределами средневековых храмов. В XII веке Европа была напугана астрологами, объявившими о предстоящем соединении всех планет в созвездии весов. Это явление действительно произошло, потому что 15 сентября все планеты оказались в одном и том же месте неба, между 180 и 190 градусами долготы. Однако конца мира не последовало. Его снова предсказал знаменитый алхимик Арнольд из Вильнефана на 1335 год. В 1406 году при Карле VI, солнечное затмение, случившееся 16 июня, повлекло за собой всеобщий панический страх, история которого передана нам урсанским монахом-ювеналом. «Крайне жалко было смотреть на народ, собиравшийся в церквах, уверенности, что наступает конец мира», — замечает этот автор. В 1491 году святой Винсент Ферье написал книгу под заглавием «О конце мира и о науке духовной» которую он дает христианским народам столько лет существования, сколько имеется стихов Псалтирии, а именно 2537. Один немецкий астролог по имени Стофлер, в свою очередь предсказал на 20 февраля 1524 года всемирный потоп вследствие соединения планет. Предсказание это встречено было с полнейшим доверием Семи, так что всюду распространился чисто панический страх. Имения, расположенные в долинах, по берегам рек или вблизи моря, были распроданы по весьма низким ценам и очутились в руках менее верующих людей. Один тулуский ученый по имени Ариоль даже построил новый ковчег для себя, своего семейства и некоторых друзей. Историк Баден уверяет, что пример этот был далеко не единственным. Сомневавшихся и не веривших было очень мало. Когда великий император Карл V обратился за советом к Петру Мартиру, то последний отвечал, что бедствие, вероятно, не достигнет столь страшных размеров, как это вообще предполагают, но что, во всяком случае, это соединение планет повлечет за собой великие несчастья. Но вот настает, наконец, роковой срок, и никогда еще февраль не отличался такой сухостью, как в тот год. Однако это не помешало появлению новых предсказаний того же рода, сделанных на 1532 год астрологом Курфюрста Бранденбургского Яном Карионом, а затем на 1584 год астрологом Киприаном Левицем. В этом последнем случае дело шло также о соединении планет и потопе. «Страх в народе», — пишет современник этих событий Луи Гюйон, — «достиг чрезвычайных размеров. Церкви не могли вместить всех, искавших в них убежище. Очень многие писали духовные завещания, не думая о том, что это было совершенно бесполезно, если всему миру суждено было погибнуть. Другие отдавали свое имущество духовенству в надежде, что его молитвы замедлят несколько наступлений судного дня». В 1588 году появилось новое астрологическое предсказание, выраженное в следующих апокалиптических словах. Через 1580 лет, после разрешения от бремени Святой Девы, восьмой год будет годом необыкновенным и ужасным. Если в этот страшный год земной шар не рассыплется в прах, если материки и моря не исчезнут, то все царство мира подвергнутся великим потрясениям, и страшное несчастье разразится над родом человеческим. Знаменитый прорицатель Нострадамус не мог, конечно, не присоединиться к сонму пророчествующих астрологов. В его центуриях заключается загадочное четверостишие, послужившие предметом многочисленных и разнообразных толкований. Буквальный смысл этих стихов следующий. «Когда Георгий Христа распнет, и Марк его воскресит, святой же Иоанн тело его понесет, то конец мира произойдет». Это значило, что свето-представление должно было наступить В тот год, когда Страстная Пятница придется на день Святого Георгия, 23 апреля. Первый день – Пасхи, на день Святого Марка, 25 апреля. А католический праздник Тела Христова совпадет с 24 июня, то есть с Ивановым днем. Это четверостишее придумано было не без задней мысли, потому что во времена Нострадамуса, умершего в 1566 году, по старому католическому календарю, преобразование его совершилось лишь... В 1582 году Пасха не могла приходиться на 25 апреля. В XVI веке 25 апреля соответствовало старому 15 так как на другой день после 4 ноября прямо стали считать 15-е число. Со времени календарной реформы Пасха в Западной Церкви может случиться как и в Восточной 25 апреля. Это ее крайний срок, на который она приходилась в 1666, 1734, и 1886 годах, а также придется вновь в 1943, 2038, 2190 и других годах. Минувшие случаи такой поздней Пасхи не повлекли, однако, за собой конца мира, как, вероятно, не повлекут и будущее. Соединение планет, солнечные затмения и кометы как будто поделили между собой всякого рода зловещие предсказания. Из числа самых замечательных в этом отношении комет укажем на комету Вильгельма Завоевателя, сиявшую на небе в 1066 году. Изображение ее, вышитое на ковре супруга Вильгельма, королевой Матильдой, сохранилось до сих пор. Далее напомним о комете 1264 года, исчезнувшей, как утверждают в самый день смерти папы Урбана IV. Затем о комете 1337 года, представлявшей собой одно из великолепнейших светил этого рода какие когда-либо удавалось видеть, и предсказывавшие, как уверяют, смерть Фридриха, короля Сацилийского. Из других хвостатых светил замечательный комета 1399 года, который Ювенал называет «знаменем грядущего бедствия», комета 1302 года, явление которой соединяли со смертью князя Миланского Иоанна Висконтии, комета 1456 года, которая повергла в ужас весь христианский мир, Она появилась в папство Каликста III во время войны с турками. И именно ей приписывается возникновение особого звона в католических церквах, называемого ангелом. Комета 1472 года, предшествовавшая смерти брата французского короля Людовика XI. За этими кометами следовали другие, с именами которых, подобно предыдущим, соединяли представления об ужасных событиях, о войнах и особенно о близости кончины мира. Комета 1527 года изображалась на рисунках Аброза Паре и Симона Гулара, состоящей из множества отрубленных голов, перемешанных с кинжалами и кровавыми пятнами. Комета 1581 года явилась, как уверяли для того, чтобы предсказать смерть Луизы Савойской, матери Франциска I, которая совершенно искренне разделяла общее суеверие. Лежа на своем ложе и смотря в окно на это светило, она сказала... Вот небесные знамения, предназначенные, по-видимому, не для женщины низкого звания. Бог посылает его, чтобы обратить наше внимание. Приготовимся же к смерти. Через три дня она умерла. Но из числа всех этих светил комета 1556 года, знаменитая звезда Карла V, пожалуй, замечательнее всех. Она была признана тождественной комете 1264 года, причем назначено было ее возвращение в 1848 году. Тем не менее, она не возвратилась. Кометы 1577, 1607, 1652 и 1665 годов сделались предметом бесчисленных статей и рассуждений, собрание которых занимают целую полку в моей библиотеке. Последнюю из этих комет король португальский Альфонс VI в бессильном гневе выстрелил из пистолета, сопровождая свой поступок самыми грубыми ругательствами. По повелению Людовика XIV, Пьер Петти издал увещание против воображаемых страхов, внушаемых кометами. Величайший из королей стремился, подобно Солнцу на небе, остаться одиноким, не имея ни в ком соперников, и не допускал, чтобы кто-нибудь осмелился подумать, что вечная слава Франции могла подвернуться какой-либо опасности, даже вследствие влияния кометы. Одна из самых больших комет — Какие когда-либо поражали взоры обитателей Земли, есть без сомнения знаменитая комета 1680 года, послужившая предметом вычислений Ньютона. По словам Лимонье, она с громадной скоростью прилетела из глубины небес и, по-видимому, падала прямо на Солнце, с которого, однако, она опять поднялась вверх, летя с той же скоростью, какую имела при падении на него. Ее видели на небе в продолжении четырех месяцев. Она подошла на очень близкое расстояние к Земле, вследствие чего Уитстон приписал причину всемирного потопа именно одному из прежних ее появлений. Вайль написал книгу, который старался выяснить всю нелепость старых верований в небесные предзнаменования. По тому же поводу известная госпожа Савинье писала своему родственнику графу Бюси Рабитену. «Мы видим теперь комету очень обширных размеров, Едва ли кто-нибудь видал прежде столь великолепный хвост. Все значительные особы находятся в большом беспокойстве и полагают, что небо, очень занято их судьбою, посылает им указания в виде этой кометы. Рассказывают, что когда кардинал Мазарини перестал верить в искусство своих медиков, то придворные, полагая, что напоминание о чудесном явлении облегчит его предсмертные страдания, стали говорить ему о появлении большой кометы, внушающей им опасения. Кардинал имел еще столько силы, что усмехнулся и, шутя, сказал им, что комета оказала бы ему слишком много чести. Действительно, нельзя не согласиться с ним, что человеческая гордость слишком много мнит о себе, полагая, что смерть человека представляет значительные события для небесных светил. Из этого мы видим, что кометы постепенно стали терять свое влияние на умы. Тем не менее, в трактате астронома Бернули мы еще встречаем следующие весьма странные замечания. Если тело кометы не может считаться видимым знаком гнева Божия, то хвост ее очень мог бы служить знаком этого гнева. Страх за предстоящий конец мира возник еще раз в связи с появлением комет в 1773 году. Вся Европа, даже самый Париж, охвачены были паническим ужасом. Вот что может прочесть теперь каждый в тайных записках Башомона. 6 мая 1773 года. На последнем публичном собрании Академии наук господин Делла Ланд должен был прочесть одну из записок, гораздо более любопытную, чем все обыкновенно читаемые, но не мог этого сделать за недостатком времени. Вопрос касался комет, которые, приближаясь к Земле, могут вызвать на ней физические перевороты. В особенности это относилось к ближайшей комете, возвращение которой ожидали через 18 лет. Хотя автор замечает, что ожидаемая комета не принадлежит к числу тех, которые могли бы вредно повлиять на Землю и высказывает мысль, что невозможно было бы предсказать предстоящих событий. Тем не менее, всеми овладело какое-то беспокойство. 9 мая. Кабинет господина Делаланда продолжает осаждаться любопытными, являющимися для переговоров по занимающему всех вопросу, и без сомнения автор постарается дать ему необходимую огласку, с целью утвердить умы, поколебленные теми баснями, какие по этому поводу рассказываются. Вражение достигло такой степени, что разные невежественные ханжи являлись к парижскому архиепископу и просили его предписать сорокачасовые моления по церквам для отвращения грозящего земле потопа, его Пресвященство готово было сделать такое распоряжение о всенародном молении, если бы академики не дали ему понять всю смехотворность подобного поступка. 14 мая Появилась печатная записка господина Лаланда. По его мнению, из числа шестидесяти комет, восемь, достаточно приблизившись к Земле, могли бы оказать на нее такое давление, что море выступило бы из берегов и покрыло бы собой часть земного шара. Панический страх перед кометами с течением времени стал ослабевать. Опасения изменились по своей сущности. В кометах перестали видеть знамени гнева Божия и начали относиться к ним с научной точки зрения, обсуждая последствия возможной встречи с Землей, и, наконец, стали опасаться этих встреч. В конце прошлого столетия Лаплас высказал свое мнение по этому поводу в довольно трагических выражениях. Даже в нашем веке с появлением комет неоднократно связывали предсказания о кончине мира. Например, комета Белый должна была пересечь земную орбиту 29 октября 1832 года. И она действительно была в этой точке согласно предсказанию. Это наделало много шума. Вновь заговорили о близости конца мира, о гибели, грозящей роду человеческому. Что же будет, что же будет. Оказалось, что на этот раз смешали орбиту, то есть путь Земли, с самой Землей. Шар земной вовсе не должен был проходить через известную точку своего пути в то же самое время, когда через нее проходила комета, но через месяц после нее, именно 30 ноября. Так что комета постоянно оставалась на расстоянии более 75 миллионов верст от Земли. Этого было слишком достаточно, чтобы еще раз рассеять все опасения. То же самое повторилось в 1857 году. Какой-то злокозненный прорицатель объявил, что 13 июня этого года должна возвратиться знаменитая комета Карла V, которой приписывали трехвековой период обращения. Нашлось немало трусливых людей, поверивших еще раз этому предсказанию. В самом Париже исповедовавшихся оказалось значительно больше, чем обыкновенно бывало в это время. Самое последнее из подобных предсказаний, распространившееся в 1872 году, связывалось с именем одного астронома, именно директора Женевской обсерватории Плантамура, совершенно не повинного возникновения этих слухов. Наряду с кометами и многие другие величественные или грозные явления на небе и на Земле, служили поводом для возникновения опасений за близость к конца всему, что составляет живую и мертвую природу. Таковы полные затмения Солнца, таинственные звезды, внезапно появляющиеся на небе, дожди падающих звезд, ужасные вулканические извержения, распространявшие на больших пространствах такой мрак, что его можно было сравнивать с самой полной ночной темнотой и как будто погребавший весь мир под глубоким слоем пепла, затем землетрясения, разрушавшие города и поглощавшие тысячи человеческих жертв, исчезавших в разверзнувшихся недрах земли. Одних летописей солнечных затмений достаточно, чтобы составить большую книгу, не менее занимательную, чем история комет. Если даже ограничиться пока лишь новейшими из таких явлений, то достаточно вспомнить одно из последних полных солнечных затмений, полоса которого проходила через Францию, именно затмение 12 августа 1654 года. Объявление об этом затмении, сделанное астрономами, сопровождалось повсеместно распространившимся страхом, чему способствовали сами предсказатели. В самом деле, по мнению одного из них, затмение предвещало великие перевороты в государствах и разрушение Рима. По мнению другого, дело шло о новом всемирном потопе. Третий полагал, что следствием этого будет, по крайней мере, всеобщий пожар земного шара. Даже самые умеренные из предсказателей были уверены, что затмение заразит воздух и вызовет моровую язву. Вера в эти трагические последствия была так распространена, что согласно нарочитому распоряжению медицинских знаменитостей, очень многие из перепуганных людей залезли в погреба, которые предварительно были согреты, окурены благовониями и, наконец, тщательно закупорены с целью избавиться от опасного влияния. Все это можно прочесть в книге Фонтенеля «О мирах. Вечер десятый». Другой писатель того же века Патер Петти, о котором мы упоминали выше в своем рассуждении о природе комет, рассказывает, что страх и смятение возрастали со дня на день, вплоть до самого рокового часа, и что один сельский священник, не успевавший исповедовать всех своих прихожан, полагавших, что настанет их последний час, нашел вынужденным сказать им в своем поучении, чтобы они не спешили, так как затмение отложено на две недели. Конечно, его добрым прихожанам не труднее было поверить в отсрочку затмения, чем в гибельное его влияние. Во время последних полных затмений Солнца, выпавших на долю Франции, каковы затмения 12 мая 1706 года, 22 мая 1724 года, 8 июля 1842 года и даже при неполных, но довольно значительных затмениях 9 октября 1847 года, 28 июля 1851 года, 15 марта 1858 года, 18 июля 1860 года, и 22 декабря 1870 года во французском населении находились еще трусливые люди, придававшие этим явлениям более или менее таинственное значение. По крайней мере, нам известно из достоверного источника, именно из официальных донесений, относящихся к каждому из этих затмений, что астрономические извещения о каждом из таких естественных явлений истолковывались весьма своеобразным образом. Образованные люди, считавшие себя европейцами, все еще соединяли с этими явлениями представления о признаках божественного гнева, так что при наступлении затмений во многих учебных заведениях, где дается религиозное воспитание, учеников и учениц приглашали молиться. Тем не менее, такое мистическое толкование этих явлений, несомненно, исчезает все более и более у всех просвещенных народов. И без сомнения, будущее полное затмение солнца, полоса которого пройдет по Франции и Пиренеям, 28 мая 1900 года, уже не возбудит никаких страхов, по крайней мере, по ту сторону Пиренею, так как относительно испанских созерцателей того же явления, пожалуй, еще было бы преждевременно высказывать подобную надежду. В полудиких странах еще и теперь явления эти возбуждают такой же страх, какой они некогда производили и у нас. Путешествующие по этим странам европейцы постоянно наталкиваются на подобные отношения к затмениям, особенно в Африке. Во время затмения 18 июля 1860 года в Алжире можно было видеть толпы мужчин и женщин, принимавшихся молиться или бросавшихся к своим жилищам. В момент полного затмения 29 июля 1878 года в Соединенных Штатах один негр в припадке отчаяния и умоиступления, убежденный, что наступил конец мира, зарезал свою жену и детей. Надо, впрочем, признаться, что явления эти действительно способны поражать человеческое воображение. Солнце — это божество света, это благодетельное светило, на лучах которого, как на волоске висит наша собственная жизнь, решается своего света. И этот свет, прежде чем погаснуть, начинает постепенно бледнеть, делаясь зловещим и страшным. Изменивший свой цвет небо принимает какой-то печальный, погребальный вид. Животные теряются, становятся в тупик. Лошади останавливаются и не слушаются понуканий. Пашущие валы останавливаются, как укопанные. Собаки с визгом бросаются к ногам своего хозяина. Куры торопятся сесть на свои насесты, собрав суда своих цыплят. Птицы перестают петь. И, как иногда замечали, падают мертвые на землю. Во время полного затмения солнца, наблюдавшегося в Перпиньяне 8 июля 1842 года, по словам Араго, 20 тысяч наблюдателей, смотревших на солнце, представляли поразительную картину. Когда от солнца осталась только узкая полоска, и свет его слабел, всеми овладело какое-то беспокойство. Каждому хотелось сообщить свои впечатления другим. Слышен был глухой гул, напоминавший ропот далекого моря после бури. Шум становился все сильнее и сильнее по мере уменьшения солнечного серпика. Но вот он исчез совсем. Свет внезапно сменился тьмой, и самое полное и торжественное безмолвие отметило собою эту фазу затмения почти с такой же точностью, как маятник наших астрономических часов. Перед величественностью этого небесного явления смолкла живость молодости, смолкла всякое легкомыслие, считаемое иными за признак какого-то молодечества, и всякая развязность и безразличие, каким отличается по преимуществу военное сословие. Глубокая тишина стояла также и в воздухе, потому что даже птички перестали петь. В таком торжественном ожидании прошло около двух минут. Как вдруг раздались крики радости и шумные рукоплескания, приветствовавшие появление первых лучей солнца, с тем же единодушием, с той же искренностью. Грустные мысли, навеянные неизъяснимым чувством, сменились живой и вольной радостью, порыв которой никто не хотел ни сдерживать, ни умерять. Всякий поражается этим величественнейшим изо всех явлений природы и сохраняет о нем неизгладимые воспоминания на всю жизнь. Во время уже описанного затмения многие крестьяне страшно были перепуганы темнотой, потому что считали себя внезапно ослепшими. Один крестьянский мальчик пас в это время стадо овец. Совершенно ничего не зная о готовившемся явлении, он с беспокойством стал замечать, что солнце постепенно начинает меркнуть, хотя небо остается безоблачным. Когда же свет вдруг исчез совсем, несчастный ребенок от страха и изумления начал плакать и звать на помощь. Слезы еще текли по его лицу, когда показался первый луч благодетельного светила. Ободренный этим зрелищем, он скрестил свои руки и воскликнул «О прекрасное солнышко!». Крик этого ребенка не представляет ли единодушного возгласа всего человечества. Поэтому совершенно понятно, что затмения производят самое глубокое впечатление, и с ними всегда более или менее ясно связывалась мысль о конце мира. Пока не стало известно, что они представляют собой простое и естественное следствие, движение Луны около Земли, и что их самым точным образом можно предсказывать путем вычисления. То же самое было и со всеми другими величественными небесными явлениями, особенно с внезапно загоравшимися на небе новыми звездами, что случается еще гораздо реже, чем полное затмение Солнца в данном месте. Наиболее знаменитой считается новая звезда, появившаяся в 1572 году. В этот год, 11 ноября, спустя почти месяц после отвратительных жестокостей Варфоломейской ночи, в созвездии Кассиопеи внезапно появилась весьма яркая звезда. Она вызвала общее изумление не только в народе, видевшем это загадочное светило каждую ночь в зените, но и среди ученых, не способных никак объяснить этого явления. Астрологи уверяли, что эта небесная загадка не что иное, как звезда Волхов, явившаяся снова, чтобы возвестить второе пришествие Бога-человека, воскресение мертвых и страшный суд. Это произвело сильное впечатление на все классы общества. Между тем звезда постепенно стала уменьшать свою яркость и, наконец, через 18 месяцев совершенно погасла, не повлекшая за собой никаких несчастий, кроме тех, которые само неразумное человечество всегда готово прибавить, чтобы ухудшить свое существование на этой вовсе не слишком благоприятной для него планете. Подобного же рода опасения и чувства вызывались всеми великими явлениями природы, особенно когда они оказывались непредвиденными. Землетрясения и вулканические извержения нередко достигали таких размеров, что мысль о близости конца мира являлась совершенно естественным их следствием. Стоит только представить себе состояние духа у жителей Геркуланума и Помпеи во время извержения Везувия, когда эти города были погребены под массами пепла, подавшего подобно хлопьем снега. Разве для них это не представляло настоящего конца мира? А в недавнее время разве свидетели знаменитого извержения горы Кракатау, которым удалось видеть его, не сделавшись его жертвами, не были совершенно убеждены в том же самом? Непроглядная темная ночь, продолжавшаяся 28 часов, атмосфера, обратившаяся в раскаленную печь, наполненную горячим пеплом, залепляющим глаза, нос и уши, Непрерывная глухая канонада вулканических выстрелов, падение масс пемзы, совершенно черного неба, ужасная обстановка, освещаемая время от времени с вспышками молний и блуждающими огоньками, загоравшимися на мачтах и на снастях корабля. Эти грозовые стрелы, сыплющиеся с неба в бездны моря с адским теском, Затем пепельный дождь, превратившийся в дождь жидкой грязи. Вот что испытали в эту 28-часовую ночь с 26 по 28 августа 1883 года. Пассажиры одного из кораблей, в то время как часть острова Каркатау подпрыгивала в воздухе, а море, отступило сначала от берегов, устремилось вновь на землю, катясь в виде вала в 17 сажен высоты, и затопив берега на полосе от 1 до 10 верст в ширину на протяжении почти 500 верст. Отхлынув обратно, волна эта унесла с собой морскую бездну, целых четыре больших города и все береговое население, более сорока тысяч человек. Долгое время спустя после этого бедствия корабли встречали громадное множество трупов, сгрудившихся в иных местах столь плотно, что через них с трудом можно было пробраться. А в то же время во внутренностях рыб находили человеческие пальцы с ногтями, куски скальпов, с волосами и тому подобное. Все, кому удалось спастись, кто оставался во время катастрофы на корабле, все, кому суждено было снова увидеть дневной свет, по-видимому погасший навсегда, рассказывали в ужасе, что они безропотно ожидали конца мира, вполне уверенные в наставшем разрушении земли и гибели всего создания. Солнце померкло, природа закуталась в погребальный саван, и, казалось, сейчас должно было начаться беспощадное царство смерти. Это страшное извержение было такой степени сильно, что оно чувствовалось даже в его антиподах через всю толщу земли. Выброшенные вулканами вещества поднимались на высоту 20 верст, и сотрясение воздуха, произведенное этим извержением, распространилось по всей поверхности земного шара, обойдя его весь за 35 часов. Даже в Париже барометр понизился в это время на 4 миллиметра. Больше, чем в продолжении года, тончайшая пыль, выброшенная в верхние слои атмосферы вследствие страшного взрыва, производила благодаря освещению ее солнцем те необычные утренние и вечерние зори, которые вызывали всеобщее удивления. Все это были страшные перевороты, настоящие светопреставления, но только местные и частные. Некоторые из землетрясений заслуживают того, чтобы сравнить их с этими страшными вулканическими извержениями, вследствие трагического величия их последствий. Во время знаменитого Лиссабонского землетрясения 1 ноября 1755 года погибло 30 тысяч человек. Сотрясение слышно было на поверхности, четыре раза превышавшей пространство, занимаемое Европой. Во время разрушения Лимы, 28 октября 1724 года, море поднялось на 13 сажен выше обыкновенного его уровня, опрокинулось на город и смыло его так основательно, что от него не осталось ни одного дома. Находили морские суда, лежавшие среди полей в нескольких верстах от берега. 10 декабря 1869 года жители города Унлаха в Малой Азии, испуганные подземным шумом и очень сильным первым ударом, бежали на ближайший холм, откуда их изумленным глазам представилась страшная картина. Среди города во многих местах развязалась земля, образовались громадные трещины, и вскоре весь город исчез, погрузившись в эту зыбкую почву. Все произошло лишь у несколько минут. Мы слышали от свидетелей-очевидцев, что во время землетрясения в Ницце 23 февраля 1887 года, хотя оно и не сопровождалось столь трагическими последствиями, как предыдущее, мысль о конце мира была первой мыслью, мелькнувшей в уме этих людей. История земного шара могла бы представить нам достаточное число трагических происшествий подобного рода, местных наводнений и других явлений, грозивших полным уничтожением. Поэтому вера в конец мира и ожидание этого конца проходит красной нитью через всю даль веков, изменяясь с развитием человеческих знаний. Мистическая вера в светопреставление отчасти уже исчезла. Таинственные изображения, воспроизводившие древние предания и столь поражавшие воображение наших предков, эти изваяния и картины, которые до сих пор встречаются у уходов в самые великолепные из наших храмов и в которых выразилась религиозная мысль первых веков христианства, Эти теологические представления о последнем дне на Земле уступили теперь место научному исследованию о продолжительности жизни всей Солнечной системы, которой принадлежит наше земное Отечество. Геоцентрическое и антропоцентрическое понятие Вселенной, по которому земной человек рассматривался как центр и цель всего мироздания, постепенно преобразовывалось и видоизменялось, пока наконец не исчезло совсем. В настоящее время мы знаем, что наша скромная планета ничто что иное, как один маленький островок среди беспредельного океана Вселенной, что до сих пор человеческая история состояла из чистых иллюзий и что достоинство человека заключается в его уме и нравственности. И что иное может быть назначением бессмертного человеческого духа, какую верховную цель может он иметь как неправильное и точное познание всего окружающего и к истине. В течение XIX века Разные прорицатели бедствия делавшие свои предсказания с большей или меньшей искренностью, уже 25 раз предлекали конец миру, пользуясь какими-то каббалистическими вычислениями, не имеющими под собой никакого достаточного основания. И такого рода предсказания будут время от времени возобновляться и, вероятно, не прекратятся до тех пор, пока будет существовать на Земле человеческий род. Читал Александр Сидоров